Глава одиннадцатая «Там темно», — почему-то шепотом сказала я. Тишина звенела в ушах, и появились ощущения опасности. «А вдруг здесь кто-то живет?» Роу остановился у входа, обхватил свободной рукой свой клинок и поднял его вверх, словно факел. И чудо! Тот засветился ярким белым светом, точно кристалл, напитанный лучами солнца. «Откуда вообще у тебя эти вещи?» Все еще шепотом, но уже смелее спросила: "Ты удивишься, какой интересной и полезной информацией делятся ведьмы во время пыток". Произнес он с лукавой ухмылкой, осматривая пещеру, а когда понял, что я подозрительно застыла и вообще смотрю на него волком, опустил голову на меня и закатил глаза. Шутка, инквизиторская шутка. Хочешь сказать, ты никого не пытал? Не просто усомнилась, а спросила с явной претензией. Ведь пытал же. А то какой из него тогда Верховный Инквизитор Королевства? Пытал, конечно. Ну, он не подвел. Но не так, как ты себе это представляешь. Я не люблю марать руки. Вот взять хотя бы твой сложный случай. Я причинил физическую боль тебе или твоей семье. Хоть я довольной вовсе и не была, но мотнула головой. Ну, допустим, не физическую. Но у моих родителей точно новые седые волоски появились. А у сестренок так вообще детская психологическая травма на всю жизнь. Вот опять. Стоило вспомнить ту ночь, и мне хотелось расцарапать эту наглую самодовольную лицо. И при этом что-то мне сказала в первую минуту нашего знакомства. Поняв, что отвечать я точно не буду, он озвучил это сам. Что на все готово. А осознав, что воодушевление от его чистых методов пыток я явно не разделяла... Роу перестал поясничать и насупился. Закроем тему, отрезал он. Это лучшее, что ты мог предложить, огрызнулась уже совсем раздраженная я, и смело ступила вперед, забыв и про медведей, и про местных оленей. Все равно самая большая опасность в этом лесу стояла рядом и чрезмерно умничала. Пещера оказалась узкой, каменистой и пустой. Правда, вдали виднелся еще один проход, что-то вроде подземного коридора в горе. Туда, спросила я без особых эмоций, просто знала, что если он скажет, то я пойду, ведь на все же готова. Да, ответил он уверенно и сжал крепче мою руку, когда я попыталась ее вырвать, чтобы двигаться вперед. Все равно здесь было слишком узко для двоих, и это я должна искать цветок, потому собиралась идти первой, а он. Притянул меня к себе и заставил смотреть ему в глаза. Опять. Вообще страшно не было. «Можешь считать меня монстром, мне плевать», — сказал и хмыкнул. «Так и есть, сама же видела. У меня есть высшая цель, которая важнее нас с тобой или даже короля. Для ее достижения я пойду на все так же, как и ты. И мне ничуть не жаль, что пришлось играть грязно. Поэтому ты сейчас оправдываешься?» Спросила ей, мои брови мимо воли насмешливо поползли вверх. Ведь оправдывался же. А в глазах так и читалось раскаяние. «Тебе жаль». «Ничуть не жаль», — отрезал он упрямо, повысив голос. «Ты видел моих сестер, Им всего по пять. Совсем малютки. Их крохотные бледные ладошки тянулись сквозь прутья холодной и тесной клетки. В огромных зеленых глазах бушевал страх и ужас». а по пухлым щечкам катились горькие-горькие слезы. Прекратив нагнетать, я победно заключила. «Тебе очень жаль, что ты посадил их в клетку». В моей камере огромное мягкое ложе. Стеллаж сотни книг на любой вкус и цвет. И годовой запас вяленого мяса, колбас, сыров, вина и питьевой воды. И даже ванный оксин Целый бассейн. Так что нет, мне ничуть не жаль, что они посидят немного там». Ох, он так плохо врал прямо сейчас, и скрыть это никак не мог. Потому, отдалив факел от своего лица, повел меня вперед, так и не отпустив руки. Я пыталась не спотыкаться о каждой камень и держать язык за зубами. А так хотелось задать чисто гипотетический вопрос. «Роу, а как на твоей репутации отразится случайно распространившийся слух, что Верховный Инквизитор Королевства — мягкосердечное создание?» Но каким-то местом я чувствовала, что не стоит. Смотри сюда, обратил он мое внимание, подсвечивая стену. Похоже, на след от кирки. Этот проход искусственный. Шахта, предположила я. Мне кажется, там тупик. В нахате нет шахт, насколько мне известно, задумчиво произнес Рурен. Если и были когда-то, все давно разграблены. Нет, этот проход был кому-то нужен. и я чую по запаху, что выход близко. И все же я была настроена скептически. Даже если и был выход, ну, что по ту сторону скалы нас могло ждать? Другие скалы? Вот так неожиданность. Я качала головой, ступая след вслед за Роу, но взбодрилась, услышав знакомый шум. «Водопад?» — спросила я недоверчиво, и тусклый розоватый свет упал на наши ноги. Роу вышел первым и, не отрывая взгляда от чего-то перед собой, помог мне выползти из узкого прохода пещеры. «Водопад», — подтвердил он, когда я поравнялась с ним. Это было восхитительно. Маленький кусочек сказки. Та самая поляна из моего сна, даже лучше. Голубые цветы, как пушистый ковер. Зеленые скалы, обросшие мхом, и высокий, просто огромнейший водопад. Чем ближе мы подходили к нему, тем удивительнее вид открывался. А ведь там не просто маленькая поляна, а целый лес за скалой. Меж густыми деревьями пролегала тропа, обросшая дикими кустами роз, и ведущая к старому, почти разрушенному замку. Никаких сомнений. Когда-то в этом славном месте жили весьма обеспеченные люди. Оно каким-то чудом осталось нетронутым. Сохранило свою магию, как консервы в банке. И уже только это поражало. Но лучшим из видений, которое даже мое воображение нарисовать не смогло бы, был цветок. Потрясающей красоты розовый распустившийся цветок, вокруг которого парила волшебная пыльца. Словно маленькие драгоценные камешки зависли в воздухе, прокручиваясь вокруг своей оси и излучая свет. «Это он», — шепнул Роу. «Я уже и сама догадалась. Хоть и розовые пряди у меня больше не было, Я почувствовала магическое притяжение. Ноги сами понесли меня к цветку. Я упала на колени возле него и потянулась руками. Улыбнулась, когда ладони застыли в дюймах от бутона. «Это магия. Здесь ничего нет, но такое чувство, будто цветок под прозрачным куполом». «Он подпустит только тебя, когда распознает», — заверил Роу и встал позади. Я была так заворожена потрясающим видением, что и подумать не могла, что он сделает нечто настолько. Клинок неожиданно блеснул перед глазами и роу. Намотав мои волосы, на кулак приставил лезвие к горлу. Оно не обжигало, ведь он не колдовал. Нет, теперь он использовал нож по прямому назначению. Мои глаза в панике округлились, а сердце вовсе рухнуло в пятки. «Не забывай». Что цветок срываешь ты, но желания мои, твердо заявил Верховный. Верно, затем я ему и нужна. Если ты убьешь меня, хвост от дракуса тебя не желания, ответила дерзко, не собираясь выказывать страх. Холодное лезвие медленно скользнуло по щеке ни чуть не ранее и исчезло. Я шумно вздохнула, ведь до этого старалась не шевелиться. Если ты. Роу остановил себя. и тоже рвано выдохнул. Я спиной чувствовала, что он был на взводе и метался, будто загнанный зверь в клетке. Это было важным событием для него. Он долго к нему шел, слишком много ведьм пытал. Но в конце концов не может всё контролировать сам, ведь бутон в моих руках, не в его. «Не хочешь подробнее рассказать про желание?» — предложила я, пытаясь разбавить напряжение. «Я уже догадалась, что цветок непростой». но Роу, конечно, собирался тянуть до последнего с деталями, ведь все еще не доверял мне. Впрочем, как и я ему. Чтобы я не наделала ошибок, мне достаточно только подумать или нужно произнести вслух. «Произнести вслух», — тут же возбужденно ответил он. Причем трижды. Даже и не думай, что тебе удастся обмануть меня, ведьма. Я от тебя ни на шаг не отойду, ни на секунду не спущу с тебя глаз, уяснила». Он уселся напротив меня, и цветок подсветил его лицо розовым сиянием. «С этой секунды твои губы под моим круглосуточным контролем». Я поморщилась от того, насколько неправильно это прозвучало, и попробовала приблизить ладони к бутону. «Все еще не подпускает, я знаю», — ответил он на полном серьезе, продолжая пытливо меня изучать. А после, сделав какие-то выводы вроде тех, что у него в любом случае нет выбора, он нехотя потянулся к цепочке. Не так все просто. Условий очень много. Только в канун проклятой ночи. Только потомок Сафира. Только невинная душа с чистыми помыслами. Только избранная. Только с кольцом. Он протянул на ладони сапфировое кольцо, не спуская с меня глаз, как и обещал. Если очень постараться, я могла бы понять его отчаяние и раздражение тем, что желание зависит от какой-то там ведьмы. Но ведь это не какая-то ведьма. «Это я. Я спасла ему жизнь и, кажется, не раз доказывала, что не обману. В конце концов, зачем было целовать меня, а притворяться забавным и добродушным? Я смотрела на мужчину и не могла понять, то ли он одержимый безумец с добрым сердцем, то ли расчётливый и коварный злодей, идущий по трупам для достижения своих эгоистичных целей. Не знаю, что со мной не так, но в последнее так ужасно не хотелось верить». Ты ведь собираешься загадать, чтобы проклятие исчезло? спросила я, все еще не приняв кольца. Собираешься ведь? «А разве похоже, что я наслаждался обращением, огрызнулся он раздраженно. В проклятую ночь я такой же обезумевший зверь, как и все. Это, знаешь ли, малоприятные ощущения». Наверное, такое же, как и гореть живьем на костре, отметила я в том ему. Прищурившись с предупреждением, что мне пора прикусить язык, Роу кивнул на ладонь. Я аккуратно взяла кольцо и надела на палец. Этот мужчина собирался сделать действительно великое дело, но у меня все равно было какое-то плохое предчувствие насчет этого цветка и его способности исполнять желания. Кстати, а сколько их желаний? Посчитай лепестки, ошарашил верховный. На каждый по одному. Конечно, я начала считать. И мои глаза полезли на лоб от удивления. «Семь? И все тебе? Они много ли, учитывая, что я тоже принимаю участие? Позволь хотя бы загадать, чтобы моя семья оказалась в безопасном месте, в новом доме, ведь его ты сжег. Они получат свободу, новые дом и даже компенсацию, как только ты сделаешь все, что от тебя требуется. Поверь, мои желания нельзя купить». а твоё я организую с лёгкостью, как пальцами щелкнуть. Я смотрела на него и хмурилась, не представляя, какие ещё шесть желаний, кроме снятия проклятия, могли бы прийти ему в голову. И ничего не придумала. «Хорошо, ты меня прямо-таки заинтриговал», ядовито произнесла я и опять поднесла ладони к цветку. «Дальше что?» «Как только защитное поле падёт, сорви его», напутствовал Роу. Стебель колючий и ядовитый, будет больно. Но зато цветок застынет и скопит волшебство в лепестках. Он собирает его у истоков, в корне очень глубоко под землей, понимаешь? Мощнее источника магии на Мориусе просто нет. «А желание?» — уточнила я. Роу мотнул головой. «Сначала сорви. Аккуратно, чтобы не повредить». Миссия была очень важной. Не делать резких движений. не позволить ни одному лепесточку упасть, не повредить бутон. Почувствовав тепло на пальце, где было кольцо, я приблизила руки к стеблю и радостно улыбнулась, поняв, что защитное поле пропустило меня. Роу не ошибся, я была избранной. С ума сойти. В моих руках оказалась сильнейшая магия, а я даже не могла рассчитывать хотя бы на одно крохотное желание. Вот теперь я точно понимала раздражение Роу. «Будет больно», — Еще раз предупредил он, и я действительно зашипела, ощутив жжение пальцами. Как сотни крохотных пчелиных жал, тот еще аттракцион. «Ксин», — позвал Роу уже намного нежнее. Из глаз брызнули слёзы, но я не разжала пальцы. «Ты умница, слышишь? Это для твоего отца. Думай о нем. Еще немного, и стебель сломается». Кивнула, он прав. Каждое слово помогало. «И рана к ней останется», — продолжил он. «Вот увидишь, я все залечу». Я была так близка к цели, почти сделала это. Но розовый свет, освещающий все вокруг, вдруг резко погас. По взгляду Роу поняла, что он сам не может понять, в чем дело. «Стой», — проговорил он. А спустя секунду лепестки поднялись, плотно закрывая бутон. «Что? Что я сделала не так?» — прошептала, отцепив руки. Пальцы были опухшими, красными и очень болели. Роу еще мгновение подумал, задрав голову, посмотрел в небо и грязно выругался. «Всем дракусам ж Рассвет. Рассвет, чтоб его разодрали волки. Мы не успели. Каких-то пару минут». Заорал он и, подорвавшись, начал суетливо расхаживать в стороны и потирать лицо. «А все ты, твоя вредность и твоя болтовня». Заорал даже громче, ткнув у меня пальцем. Я лишь послала ему недоуменный взгляд. Серьезно, Моя вина?» «А кто потратил кучу времени на совершенно неуместный поцелуй?» «А запугивал и угрожал, повторяя все то же. Только попробуй, только попробуй». «Нет, это уже совсем. Ты же сказал, он цветет до самой проклятой ночи. И позволь отметить, это вообще огромнейшая удача, что мы его нашли. Я даже не верила, что он существует». Не верила, но слепо шла за тобой и выполняла все прихоти. И все равно тебе не угодить. Ну знаешь ли. Я бы продолжила и дальше, но Роу, как оказалось, меня даже не слушал. Он бездумно уставился в скалу и забормотал: "Потерять целую ночь, так глупо. А теперь ждать день. Хорошо, ладно, не так и плохо. По крайней мере, я еще раз все продумаю как следует и все детально растолкую ведьме." Надо отдохнуть. Последнее уже громче и явно мне. Нам нужен отдых, Ксен, особенно мне, ведь следующие двое суток я должен следить за тобой». Он глянул на полуразрушенный замок и перевел красноречивый взгляд на меня, а после протянул руку. Идем. Сама дойду». Буркнула я и гордо прошагала мимо него, утирая слезы тыльной стороной ладони. Позади послышался усталый вздох и шуршание шагов. «Ах, да», — опомнилась я, остановилась и нарочито вежливым жестом указала мужчине, чтобы проходил вперед. «Не хочу, чтобы твой клинок опять оказался у моего горла или в моей спине. Тогда хвост мне от Дракуса, ты же сама сказала», — Произнес он и поймал мою руку. «Верно, я ведь забыла отдать кольцо. Хотя прямо сейчас не была уверена, что его возможно снять, учитывая отечность. Роу это тоже понял, как только осмотрел мою ладонь. Скривив губы в недовольстве, он провернул кольцо на пальце и достал клинок. Я с ужасом выдернула руку. «Ты что, просто отрежешь его? После всего, что мы пережили вместе?» Он еще секунду недоуменно смотрел на меня, а потом как «давай ржать». Именно ржать. Точно, как те его элитные скакуны. А потом еще и пополам согнулся. И даже об столб дерева оперся рукой. потому что, кажется, от хохота собирался падать. «Нет, ведьма, ты меня просто убиваешь», — произнес он обреченно, наконец успокоившись. Выпрямился и с коварной улыбкой и азартным блеском в глазах начал подступать с этим своим ножиком ко мне снова. «Не подходи», — выпалила я, пряча руки за спину. «Ксен», — заорал он, когда я еще и на бег сорвалась. Не знаю, что у этого деспота на уме, но его клинок мне определенно не нравился. Никакого доверия к этому мужчине, когда в его руке холодное оружие. Он поймал меня в особняке. Ума не приложу, как и откуда взялся. Я бежала через центральные двери в холл, оценила высоту потолка и красоту стен, которые за годы обросли плющом, и побежала в столовую. А там он за дверью. Схватил, даже пискнуть не успела. Развернул, усадил на ветхие столы, развел мои ноги, чтобы встать между них. Опять вогнал меня в ступор и краску. «В кольце сила ветра, Ксин!» — произнёс он, очень пытаясь скрыть довольную улыбку. Опять радовался тому, что поймал глупую ведьму. Ветхий стол подо мной подозрительно скрипнул, только я попробовала хоть сколечко отстраниться от бессовестного типа. Обычно она разрушает и не исцеляет. «И так как я не смогу его снять, не причинив тебе боли...» «Лучше тебе к этой силе сейчас не обращаться вообще. А вот мой клинок...» Он достал этот свой ножик опять. Я морально приготовилась к худшему, Все еще не представляя, что у Инквизитора на уме. «Ты видела, на что он способен. Трансформация — сложнейшая магия. Но клинок снимает боль и помогает костям встать на место быстрее. Соответственно, в нем целительная сила. А теперь не шевелись и доверься мне». Хотела я ему высказать все, что думала о доверии между нами, но промолчала. Уж сильно меня увлекли действия Роу, глаз не отвести. Клинок опять засветился, на этот раз тусклым белым светом. Металл даже не коснулся моей кожи, но я ощутила исходящую от него морозную прохладу. Роу провел несколько раз вдоль и поперёк ладоней, что-то неразборчиво и сосредоточенно смотря только на мои руки. и ранки в самом деле начали затягиваться. На глазах опухлость и покраснения ушли, боль отступила. А к моменту, когда Роу закончил, мои руки были такими, как и прежде, даже лучше. Кожа ощущалась шелковистой, словно на нее нанесли масло. Мужчина вернул клинок в кожаный чехол на поясе штанов и с насмешкой, посмотрев на меня, изогнул одну бровь. «Кажется, на этом месте я должна сказать ему спасибо». а он мне сказал, когда я его спасала, хоть раз. «Миленький замок», — изрекла я, усердно рассматривая дыру в потолке столовой. Сквозь нее было видно уже совсем ясное после ночной грозы небо. Роу улыбался, хотя я на него и не смотрела. Еще не догадалась, кто здесь жил?» — с вызовом спросил он. И вот это очень даже привлекло моё внимание. Не догадалась, пока он не задал вопрос. А теперь безумная догадка так и крутилась на языке. «Нет, те самые ведьмы...»